Пролог 19 августа 1620 года город Штатин был окутан необычайно густым туманом. За 40 лет сознательной жизни Диссипатор не мог припомнить такого непроглядного марева. Клубы сырого тумана врывались в столицу Восточной Померании со стороны Балтийского моря и путались под ногами у ранних прохожих. Чуткое ухо Диссипатора уловило нервный шепот, донесшийся со стороны обогнавших его горожан. Не лучше ли остаться дома? Не иначе это проделки сатаны. Но любопытство и тяга самолично лицезреть ужасную казнь брали вверх. Размеренная жизнь древней помирании, вот уже несколько дней, была взбудоражена о поимки Сидонии, прозванной в народе янтарной ведьмой. Любопытство погубило кошку. Вспомнил диссипатор поговорку своей жены и посмотрел вслед удаляющейся группе. Хорошо еще... что у них хватило ума не охотиться за детьми ведьмы. В погоне за ними и неслыханно щедрым вознаграждением многие отправились в прибрежные леса Одера. Диссипатор лучше других знал, что платить было за что. Когда-то отвергнутая младшим сыном правителя Восточной Померании, прекрасная Сидония своими проклятиями сгубила бросившего ее жениха, а вместе с ним и его братьев. Оставшийся без наследников герцог жаждал крови. и не скупился на посулы. «Отдай хоть всю казну, но даже армии добровольцев не хватит, чтобы прошерстить все леса от Пруссии до Польши», успокаивал себя Диссипатор. Он отделился от нарастающего потока людей и направился в сторону ближайшего холма. Пусть с него не было видно деталей, зато вся площадь, где состоится казнь, была как на ладони. «Сегодня, как заявил герцог, здесь будет сделан первый шаг». на пути жестокого возмездия за его убиенных сыновей. По планам правителя, главную виновницу несчастья его семьи сегодня наконец-то сожрет священный огонь и избавит землю от этого исчадия ада. Хочешь рассмешить Бога, поделись с ним своими планами, зло подумал десипатер глянув в сторону замка герцога. Где-то там, в глубине каменных подземелий, держали Сидонию. Десипатор уселся на вершине холма, и стал наблюдать за происходящим. На городской площади уже собралась внушительная толпа зрителей. Людские ручейки из примыкающих улиц быстро наполняли площадь, и вскоре там уже негде было яблоко упасть. «Они пришли за одним зрелищем, а увидят совсем другое», возбужденно подумал диссипатор. «Эти жадные до зрелищ людишки узнают, кто вершит судьбы мира. Сегодня я впервые нарушу клятву ордена, и пусть!» Братство диссипатров меня покарает, но я не дам Сидонии умереть. Появление на площади повозки с осужденной укрепило его в своем решении. Толпа загудела, как встревоженный улей, и успокоилась лишь тогда, когда ведьму привязали к столбу. Торговцы разной снедью выныривали то здесь, то там, предлагая свой вкусно пахнущий товар, но к их разочарованию, желающих перекусить в ожидании казни, находилось немного. Сквозь рассеивающийся туман, зрители с неприкрытым ужасом смотрели на ведьму в окровавленных одеждах, и последнее, о чем они думали, так это о еде. Теплый, августовский ветер ласкал черный, как смоль, кудри седонии с редкими вкраплениями седины. Она с наслаждением подставляла свое изуродованное пытками лицо, влажному дыханию спокойного моря. Безмятежность, едва видимая сквозь дымку водной глади, с каждым вдохом. передавалась и ей она смотрела в туманную даль единственным глазом и чуть заметная улыбка играла на ее губах люди прятались друг за друга казалось что она усмехается над ними и от этого становилось жутко ветер донес до нее тихий вопрос обращенный стражнику почему ее не ослепили наш господин приказал не выжигать один глаз тихо поведал тот И оглянулся на маящившего подле столба герцога. Он хочет, чтобы вид самой казни приумножил ее мучение. Повелитель восточной Померании был неспокоен. Он нервно ходил вокруг кучи хвороста и долго разглядывал приговоренную, пытаясь увидеть хоть какие-то признаки страха. Но к его великому разочарованию ни один мускул не дрогнул на ее лице. Сидония смотрела вдаль, ничего и никого не замечая. Ее замутненный взор плыл поверх толпы, В ту жизнь, где она была молода и счастлива.